Глава 4. Уборка и обед. Если честно, кровать меня озадачила. Как я и предполагала, Аллен Столяр и делает мебель на заказ, но про кровать я знать ничего не могу, потому что я тут новенькая, и даже не в доме, а в мире. Так что Извините, пожалуйста, сказала я женщине. Я не в курсе, мне Аллен ничего не сказал. Какая возмутительная халатность! Оскорбилась она. «А ну, немедленно позови его. Он уехал. Я старалась сохранять спокойствие. Когда-то давно, до рождения Таши, я работала секретарем и имела дело вот с такими кликушами. Нужно быть просто слоном, чтобы не поддаться на провокацию и не начать спорить или орать в ответ. Вдох, выдох, любезная улыбка. Но когда он вернется, я обязательно передам ему, что вы приходили и выразили неудовольствие. Тетка задохнулась от этого своего негодования и замолчала. А я развернулась к ней спиной и пошла к дому, к Чиби. Да, ей же надо придумать имя. Таша, тихо произнесла я и испугалась. Нет, только не Таша. Не Наташа, не Наталья. Конечно, в моем случае суеверной быть уже нет резона, но все же. Я назову девочку по-другому, как-нибудь красиво и со значением. Потом, позже. При мысли о Таше в груди снова заныло, но я постаралась загнать воспоминания далеко и глубоко в сердце, чтобы ковырять их потом. У меня много дел: сварить обед, вычистить кухню и комнаты, потому что в таком сраче жить нельзя, и заняться наконец чиби. "Эй, ты!" раздалось за спиной. У себя в прошлой жизни я ни за что не обернулась бы. Я не эй ты, а тут каюсь от неожиданности посмотрела через плечо и поняла, что зовет меня уже другая тетка. И не с улицы, как первая, а из-за забора. Она была толстенькой и кругленькой, как моя соседка Баба Валя, а еще какой-то уютненькой даже с первого взгляда. Даже глаза у нее блестели от любопытства, как у Бабы Вали. Тётка поманила меня рукой с таким заговорщицким видом, что я подошла тут же. Думала, скажет мне что-то интересное, но нет. Ты ж та льновая служанка господина Алена? Я, призналась. А что? Да ничего. Прям зачувствую тебе, бедненькая, худенькая какая. Нелегко тебе придется, У него же работы. Она тянула это последнее слово и качала головой, будто знала, что я умру от истощения сегодня же вечером, пожав плечами, ответила ей. Ничего, справлюсь. Спасибо за заботу. Вот не люблю, когда меня так фальшиво жалеют. А тетка кивнула на крыльцо, где смирно сидела чиби. Девчонка-то у господина Алина ущербная получилась. Намучаешься с нею, Ой, намучаешься!» Мне не тяжело, я люблю детей. Запнулась на последнем слове. Да, я любила чужих детей, обычно издалека и на полчаса, не больше. Они казались мне глупее Таши, да и вообще, Таша была моим космосом. Я оглянулась на крыльцо, Чиби смотрела на свои ручки, сложенные на коленях, обтянутых длинной юбкой платья. Ущербная? Никакая она не ущербная. Она просто маленькая девочка, которую никто не любит, кроме меня. А как же, Таша? Неужели я смогу просто так заменить мою родную дочь каким-то чужим ребёнком? Девочка подняла на меня пронзительный взгляд тёмных глаз и протянула ручки, мол, возьми меня, пожалуйста. И я растаяла мгновенно. Мои сомнения испарились, как будто их и не было вовсе. Да, я люблю эту малышку. Уже полюбила сразу, как только увидела. И сейчас торопливо подошла взяла её на руки и прижала к себе. Нежная щёчка прилипла к моей щеке так доверчиво, что я чуть не разревелась. Милая моя Чиби, я назову тебя Любовь, Любушка, Люба, чтобы ты всегда знала, что я тебя люблю. Хочешь, я буду звать тебя Любовь? спросила у девочки. Та оторвалась от меня, заглянула в глаза вопросительно. Я пояснила: "Это потому, что я тебя люблю, и папа обязательно полюбит". Она кивнула. Я попросила: "Скажи, любовь". Чиби пошевелила губами, словно пыталась, но ничего не сказала, только молча прижалась ко мне, пряча лицо на плече. Эх, малыш, если бы я могла тебе помочь. Если бы тут были логопеды или психологи. Но тут нет даже электричества, только магическое ожерелье, которое помогло мне понимать здешних и быть ими понятой. Что уж говорить о врачах. Ладно, ничего страшного, сказала я. Пойдём -ка готовить обед. Знаешь что? Я думаю, мы возьмём все ингредиенты, котелок с кашей и займёмся готовкой в большом доме, потому что там есть плита. А с очагом у меня совсем не сложилось. Чиби, то есть уже Люба, фыркнула мне в плечо, как будто ей стало очень смешно, и я обрадовалась. Она всё понимает, это уже хорошо. А то, что такой дичок, это пройдёт. Надо только время и терпение. И много-много любви и заботы. Уж это я ей обеспечу. Прихватив кусок мяса, лук и котелок с неполучившейся кашей, я понесла всё это и Любу в большой дом. Хорошо, что Аллен даже не помыслил запереть дверь, иначе я поцеловала бы её и обрыбилась. А так прошла по уже знакомому коридору в зал, потом за стойку и в кухню. Слава богу, призраков там не было, но и дров тоже. А где их искать? Снова идти в пристройку? Но я решила всё же тщательнее осмотреть большой дом. Мои поиски увенчались полным и бесповоротным успехом. Я нашла поленницу в одной из комнат, прилегающих к кухне. Дрова оказались вполне себе сухими, очень даже пригодными, и я смогла спокойно растопить плиту. У стены нашлись нормальные кастрюли и сковородки, я нашла щипцы, чтобы вынимать и вставлять кольца конфорок. Люба Чиби пристроилась на одном из столов, я дала ей картофелины, чтобы поиграть, и девочка принялась ковырять картошкины глазки. Вот хозяйственная. Ладно. Надо будет ей сделать хоть какие-то игрушки. А пока я обнаружила останки мутного растительного масла, которое не пахло прогорклым, плеснула его в сковородку и оставила разогреваться. Тем временем мне очень острым ножом порезала мясо на мелкие бруски и бросила в сковородку. Мясо зашипело, скукоживаясь, а я принялась резать лук. Отложила его в сторону. Надо залить мясо водой и потушить, а бульоном разбавить кашу. Обернулась к любе. Она как раз пыталась привлечь мое внимание, махала рукой куда-то в сторону. Я посмотрела туда машинально и снова икнула. Призрачная горничная в длинном платье, в таком же длинном белом переднике и в накрахмаленном чипце с лентами и кружевными оборками, стояла у стены, сложив руки на животе. Она смотрела прямо на меня, словно ожидая указаний, а я смотрела на нее, невежливо раскрыв рот. Люба рассмеялась, показывая на нее, и я очнулась. Что за парад призраков в этом доме? Даже интересно, нет уже почти не страшно. Самую малость сык где-то под ложечкой, а так норм. Никто же не бросается на меня, не угрожает. Вроде бы здешние призраки добродушный народ, но я не люблю, когда на меня так смотрят. Поэтому махнула на горничную рукой и сказала громко и внятно. "Иди, занимайся своей работой". Добавила по приколу: "Там в зале надо убраться, а то свинарник развели". Горничная с достоинством присела в старомодном книксине и, развернувшись, удалилась прямо сквозь стену. А я проворчала: "Ходят тут, понимаешь, ходят". И подкинулась: "Мясо, оно чуть было не начало пригорать, но я успела вовремя, слава богу, и потрясла тяжелую сковородку. Кажется, время добавить лук, а потом и воду. А ведь еще надо найти соль. Есть в этом мире соль? Специи должны быть, а вот соли я не видела". Здесь надо всё хорошенько обыскать. Раз уж я нашла посуду, значит и всякие приблуды для готовки быть должны, просто обязаны. Бросив лук в мясо, я налила немного воды, зачерпнув чаркой из бодги, и спросила у Любы: "Детка, может быть, ты знаешь, где тут соль и специи?" А потом вздохнула. "О чём я спрашиваю? Ты, наверное, даже не в курсе, что такое специи". Люба помотала головой и с деловитым видом сползла со стола на животе. Я удивлённо смотрела на девочку. А она прошествовала прямиком к старинному ржавому сундуку и попыталась приподнять тяжеленную крышку. Разумеется, крышка не поддалась. Я пришла ей на помощь. Выслушала протестующий скрип несмазанных сундучных петель, и озадаченно уставилась на сокровище, которое подкинула мне судьба. Предыдущая повариха в этом заведении явно была женщиной аккуратной до педантичности. В сундуке, разделённый полочками и перегородками, Стояли деревянные коробочки, все одинаковые, все подписанные выжженными на крышечках надписями. Что подписанные – это просто великолепно. Что я нифига не понимаю в подписях уже хуже. То есть читать-то я могу, но что может означать арбека или переуль? Понятно. У меня на несколько часов есть увлекательнейшее занятие пробовать специи на вкус. Начала я сразу, ведь соль-то нужна, чтобы мясо тушить. Открыла первую коробочку с надписью арбека. И, Осторожно макнув палец в темно рыжий порошок, смело лизнула его. Вкусно! Но ёшкин кот, остренько, остро, острюще. А, -а, -а, а, мама, спасите, помогите, мой язык превратился в пепел. Судорожно замахала руками перед ртом, чтобы хоть немного охладить пожар слизистой, и схватилась за чарку, зачерпнула воды и жадно выпила, чувствуя неземную благодать. Но пожар не унялся, лишь слегка притух. Зато Любаши было весело. Эта маленькая зараза смотрела на мои танцы и хохотала беззвучно, покатываясь и держась за живот. Я погрозила ей пальцем, зачерпнув еще воды, прошеплявила: «Шмейша, афмейха я тебя отомщу!» А потом снова подхватилась, ведь вода уже выкипела, надо огонь уменьшить, чтобы тушить, а не варить. Но, обернувшись к плите, увидела, как толстуха в переднике все такая же прозрачная, как и раньше. С улыбкой помешивает длинной деревянной ложкой мой обед. Вы кто? шепотом спросила я у кухарки. Она только головой покачала, положила ложку и испарилась. Я потерла ладонью лоб и шумно выдохнула. Божечки, что же здесь творится? Призраки разгуливают по дому, да еще и помогают. Хозяин только ругается на меня, а его дочь совсем не разговаривает. Ужас меня попасть в этот мир. Не могли другой подобрать? Получше, посимпатичнее, поприветливее, и желательно без вот таких выкрутасов. Вот приготовлю обед и пойду к колодцу. Элла вызывать и жаловаться на сию несправедливость. Дальше порошочки из коробочек я пробовала очень осторожно, но оказалось, что зря, потому что после острого перца я нашла нечто похожее на карри и паприку, а в остальных емкостях были долгожданная соль, сахар, сода и травы. Очень много разных трав. Я знала только базилик и орегано, но эксперименты всегда были мне по душе. Когда мясо почти утушилось, я выколопала несколько ложек каменной каши и бросила их в сковородку, принялась мешать. Хм-м. -хм, к такой вкуснятине отлично пойдёт та пряная травка с весёлым названием пришкат. Сходив к сундуку, взяла коробочку и зависла с ней над сковородкой. Любаша тоже заинтересовалась, выглядывая у меня из-за локтя, а я сказала ей: Помолимся, дитя моё, чтобы не переперчить. И добавила две щепотки на глазок, прямо на мясо. Запахло летом, шашлыком, можжевельником, молодостью. Даже ностальгия прошибла, чуть ли не до слёз. Хорошее было время. Хоть я и злилась на походные условия, просто не понимала, что взрослая жизнь будет гораздо скучнее и тревожнее. Любаша дёрнула меня за майку и глянула голодными глазами, облизнулась. Я кивнула и сказала ласково: Сейчас пойдем кушать, сейчас. Подхватив сковородку в одну руку, я взяла девочку другой рукой за сготовностью подставленную ладошку и вышла из кухни в зал. Там меня ждал еще один сюрприз. Вот ей-богу, я скоро с ума сойду от всех этих сюрпризов. Куда ни повернись, там нежданчик. Ну кто мог бы предположить, что призрак горничной послушается моего приказа, да еще и мобилизует других призраков официанта и кухарку. А главное, Как у них так получается-то воздействовать на предметы, которые вполне материальны? Я всегда думала, что призраки могут только загадочно молчать и греметь цепями, но не убирать в зале и не двигать мебель. Любаш, они же реальные, правда? спросила я шепотом у девочки, поставив тяжелую сковороду на деревянную стойку. Моя малышка кивнула, а давишняя горничная, заметив горячую посудину, всплеснула руками, подлетела ко мне почти вплотную. Я даже ощутила исходящий от нее неожиданный запах цветущей сирени и замахала рукой, чтобы я убрала сковородку. Вот тут я, если честно, перетрухнула так, что схватила в охапку Любашу еду и бросилась прочь по коридору. Отдышались мы только во дворе. Я перевела дух, опустила Любашу на землю, а сковородку поставила на перила крыльца. И только тут дала выход взявшей меня злости, крикнула в пространство: Куда вы меня забросили? Зачем? Какого черта тут призраки меня достают? Ненавижу. Ненавижу вас всех. Я хотела умереть, а не попасть в другую жизнь. Слышите, Эло, зачем ты меня сюда забросил? Переполошила всех кур и уток на дворе, а ответа не дождалась. Зато вспомнила о Любаше, обернулась. Девочка смотрела на меня огромными испуганными глазами, сжавшись возле опоры крыльца, и мне стало стыдно за свое поведение. Ведь ребёнок же Я присела с ней рядом и крепко обняла, закачала. Миленький мой, девочка моя родная, это не про тебя, солнышко, это я так. Мне просто страшно стало от призраков. А ты их не боишься? Вот и я теперь не буду бояться, хорошо? Я больше не буду. Ручки её обвили мою шею, и Любаша прижалась щёчкой к моей щеке, потёрлась. Нежная моя, робкая, запуганная. Я решительно встала, взяла сковородку и кивнула мелкой пошли обедать будем а потом уборка и купаться малышка сразу повеселела пошла за мной охотно в доме я для начала умыла её слила водой на руки и усадила за стол выложила немного каши с мясом в тарелку и дала Любаши ложку полюбовавшись каким аппетитом девочка ест принялась за уборку пол вымила нашла тряпку соорудила из подручных средств швабру пол вымыла, принесла воды повесила в котелок греть Все рушники и то, что было похоже на них, замочила в бодье. Отмыла стекла единственного окна, плюхнулась на скамью, обозревая результаты своих праведных трудов, и поняла, что устала так, как никогда в жизни еще не уставала. А ведь еще комнаты. Любушка моя, поевшая, тоже уморилась и уснула. Вода уже почти кипела, и я пошла в комнату Алены. Нужна ведь чистая одежда для малышки. В комнате за занавеской, кроме кровати, стояли три сундука. Открыв каждый, я обнаружила одежду мужскую, одежду детскую и одежду женскую. Выбрав для любаши рубашку и платье, надолго застыла над платьями, которые носила, вероятно, её мать. Они были почти новыми, без пятен, но видно, что бушные. Одно из них я даже прикинула на себя. Простое, приталенное, с длинной юбкой и кружевными оборками на рукавах. Миленькая платьице, и как раз мой размер. Я бы такое надела с удовольствием, а то в трениках и майке как-то слишком выделяюсь из местных. Но у Алина просить не буду. Вот заработаю немного денег и сама себе куплю такое же. Я сложила платье аккуратно, как и было, захлопнула крышку женского сундука и взяла в руки детскую одежду. О, а может быть, там есть какие-нибудь колготки или чулки? На улице-то не жарко, а после купания Любашу надо хорошенько одеть. Снова открыла детский сундук. На меня смотрели два глаза-бусины. Злые маленькие глазки. А! завопила я во все горло, отбросила крышку, отскочила куда-то в сторону, как потом оказалась на Алинову кровать. Мышь! мышь подергала носиком и противным голосом пропищала. "Кфу ты? Чего так орать?" как будто никогда мышей не видела. "Мать твою мать, твою мать!" только и смогла выговорить я. Говорящая мышь? Или у меня глюки? Нет, с чего бы? Ничего алкогольного я не пила. С ума вроде еще не сошла. Ну, или сошла но уже давно, еще когда Алин меня нашел в лесу. А может, он меня не нашел? Может, нет никакого Алина, нет любаши, нет этого дома и говорящей мыши? А я умерла и теперь А что теперь? Нет, глупо. Я же чувствую холод босыми ногами. Руки у меня болят от мытья полов. бусины ожерелья шею натирают. Значит, я живая. Я в другом мире, и тут есть призраки и говорящие мыши. Точка. Изыди, попросила я мышь, спохватилась и добавила вежливо: "Пожалуйста". Вот еще!» – фыркнула она и разбежалась. Закрой сундук, детей простудишь. Детей? Так у тебя там еще и гнездо? Мне на секунду стало дурно. Блин, не хватало мне выводка мышат. Они же тут все сожрут, а если не сожрут, то попортят. Слушай, если не хочешь по-хорошему, придется по-плохому, пригрозила я зверьку. Вот принесу кота, он от тебя мокрого места не оставит. Мышь взоржала, как ретивый конь. Ей-богу, натурально расхохоталась и сказала грубо: Сначала кота поймай, потом угрожай. И юркнула в глубины сундука, шурша тканью платьев. Ах так? Ладно. Кота я поймаю, мышь эту враждебную изведу, или я буду не я. А пока займусь Любашей. Малыш, ты не испугалась? спросила с улыбкой, входя на кухню. Девочка сидела, вжавшись в стену и крепко держа в обеих ручках большой нож. В глазах её был страх, но кроме него решимость дорого продать свою маленькую жизнь. Я подняла ладонь, чтобы успокоить Любашу, показала ей одежду. Вот, сейчас будем купаться. Я просто увидела мышь, крохотную мышку. Я очень испугалась, но это было от неожиданности. Прости, малыш, не стоило так кричать. Потихонечку подобравшись к любаше, я аккуратно вынула нож из её кулачка и положила подальше на стол. Давай, солнышко. Я сейчас налью тёплой водички вон в тот тазик и будем мыться. Девочка кивнула, размазывая по лицу слёзы. Ох, Маринка, надо как-то держать себя в руках, чтобы не пугать ребёнка. То призраки, то говорящие мыши. Раз уж другого мира мне не дадут, надо обживаться в этом и прекращать так сильно эмоционировать». Мыть ребёнка мне пришлось просто тёплой водой, потому что мыло я не нашла. С этим разберусь позже. Мыло мне жизненно необходимо. Ибо в грязюке ни жить, ни девочку воспитывать я не собиралась. Зато я нашла на окне старый гребень с несколькими дырами между зубцов. Мы с Любашей расчесались с некоторыми ожидаемыми трудностями. Волосы на затылке у неё были так спутаны, что пришлось мазать их маслом. Почти час я потратила на шевелюру девочки, но этот час был не напрасным. Волосы оказались светло-русыми, длинными, тонкими и такими густыми, что облачком взлетали над плечами каждый раз, когда Любаша поворачивала голову. Я нарядила девочку в рубашку, поверх натянула платьеце и усадила на кровать, укутав в одеяло. И тут, как по заказу, входная дверь отворилась, в дом вошел Ален, хмурый, как обычно, и даже сердитый. Он бросил мне холщёвую сумку и молча прошел на кухню. Я проводила его взглядом с опаской подумала: а вдруг на него моё новое знание языка не распространяется? Вдруг сейчас заговорит, а я не пойму. «Парсын!» — раздалось из кухни. Я вздохнула. Ну вот. А потом услышала: ты сколько ж дров израсходовала, кошачья дочь?